Глава восьмая Бывшая вотчина князя Роговолта Сила и право К Полоцку добрались после полудня. Не без облегчения. Последние два поприща Славка время от времени чувствовал чужой пригляд. Может, местные Тати... Может, кто из обиженных лехитов увязался, посему ни он, ни антив брони не снимали, ехали на боевых конях и тетивы держали на луках. Сторожиться для воина, конечно, дело привычное, но немного утомляет. Так что Полоцку обрадовались. Завоеватели уже успели выправить порушенное при осаде, и бывший стольный град Роговолта вновь встал грозно и крепко. Вот только хозяева у него теперь другие. Обгоняя вазы и смердов, поспешно уступающих дорогу гридням, Славка и Антиф бодрой рысью подъехали к городу. В воротах, как и положено, стояла стража, проверяли, кто что везет, взимали въездную пошлину и мыто князю. Славка распахнул плащ, чтобы виден был его золоченый пояс, принадлежность старшей гриди, и послал коня вперед — твердо уверенный, что задержать его полоцкая стража и не подумает. Однако ошибся, потому что не признал своего давнего недруга, а он тут как тут. Скегги Шепелявый опознал Богуслава тотчас. Спегги дважды встречался со Славкой, в последний раз, когда Славка тайком пробрался в горницу Рагнеды. В тот раз Скеги повезло схлопотать стрелу в плечо, рана не опасная, но неудобная. Пришлось Скеги покинуть Хирт и остаться здесь, в Полоцке. Ярл Сигурд ушел в Киев без него. Обидно! Так обидно, что на золотой пояс варяга Скеги даже не взглянул. — А ну стой! — закричал Нурман, хватая Славкиного ворона за узду. — А ну стой, роговолтов прихвостень! — Вот это он сделал зря. Хватать за узду боевого коня все равно, что у волкодава мясо из пасти выдирать. Ворон вскинулся, выбросил копыта, и Нурман покатился по земле. Остальные стражи в миг ощетинились оружием, хотя нападать не спешили. Эти заметили и пояс, и по богатую бронь. Славка ленивым движением вытянул из запазухи золотую бляху с княжьим тризубцем. «Старшего сюда! Проводи меня в терем!» — приказал он подбежавшему десятнику. «А ты, Нурман!» — Славка слегка наклонился, чтобы скрючившийся от боли Скегги его услышал. «Ты, Нурман, если на меня в обиде, ты только скажи!» Скегги промолчал, лишь проводил Славку полным ненависти взглядом. Наместник Владимира в Полоцке, старый соратник Владимира Лунд, принял Богуслава не откладывая. Если он и узнал в Славке Гридня, который доставил им немало неприятностей во время взятия Полоцка, то виду не подал. После обмена положенными приветствиями Славка сообщил о цели своего приезда. Вот это доброе дело, обрадовался Лунд, Забирая ее сотник поскорее. «Да пекла меня эта княгиня-полонянка! Терпения моего больше нет! Вот, пообедаешь и сразу забирай!» «Погоди, наместник!» — возразил изрядно удивленный таким предложением Славка. «Я ведь собраться надо и княжечу все в дорогу собрать. Да и тебе потребуется время, чтобы охрану нам подобающую составить». «А твои вои? Что, мало их?» — спросил Лунд. «А мои вои я сам, да друг мой!» — сообщил Славка. «А я думал, ты со своей сотней прибыл, — огорчился Лунд. Рисковал ты, сотник, на дорогах наших нынче неспокойно. Что ж князь тебе воев не дал? Это не моего ума дело». Славка, естественно, не стал говорить, что исключительно собственное желание поскорее увидеть Рогнеду заставило его отказаться от сопровождения. «Как видишь, мы здесь и в целости. Будь Славки на воля, он бы рискнул обойтись без чужих дружинников» попутешествовать сам на сам с Рогнедой, верный друг Антив свой не проболтается. О чем еще можно мечтать? Но Лунд все равно не отпустит княгиню без сопровождения. И даже не из-за разбойников. Для многих кривичи не Владимир, а Рогнеда, законная правительница Полоцка. Попадя она в руки уцелевших соратников Роговолта, тотчас новая война начнется. Полоцк — лакомый кусок не только для Киева. Тот же Лехецкий канун Кмешка с удовольствием возьмет его под себя. Да мало ли врагов у Владимира. Все они охотно объединятся вокруг Рогнеды. А случись, что с маленьким Вышеславом, сыном покойной Алавы, и сын Рогнеды станет ближайшим наследником самого Владимира. Нет, безнадежной охраны Лунд княгиню не отпустят потому как нахмурился и зашевелил губами Лунд, Славка сразу понял, что наместник прикидывает, сколько дружинников можно отправить с Рогнедой. — Ага! — наконец изрек наместник Свей. — Дам тебе полусотню воев и большую ладью. Еще Кнор нор Хривлы с вами пойдет. — Что ж, водой идти это понятно. С княжной детем и своркой девок-прислужниц посуху долго и хлопотно, а вот Кнор «Кнор-то — удивился Славка. затем, что Хривла и так в Киев собирался. Наш канунг Вальдемар обещал ему городок на юге подарить и землю хорошую». «За что такая щедрость?» — полюбопытствовал Славка. Лунд глянул строго на Славку. Хоть снизу вверх наместник был на пол головы ниже Славки, но будто свысока. «Ты, сотник, еще по гусям тупыми стрелами пулял, когда мы с канунгом в Вики ходили!» «И Хривла с нами». «Понятно», — кивнул Славка. «Воинское братство — это святое». И погладил выбритую вчера к Полоцку голову. Лунд усмехнулся уже вполне дружелюбно. Сам он был свей, Хривла — дан. Однако прежняя вражда между скандинавами и варягами иссякла. Все они стали русами, чатью и ратью великого киевского князя. «Здрав будь, сотник богуслав!» Рагнеда изменилась. Очень. Встреть ее славка где-нибудь на торжеще не узнал бы. Тяжелый шаг, бледное суровое лицо, выглядывающее из шелкового куколя. На голове соболья шапка. Поверх меха толстый серебряный обруч, корона. Платье тяжелое, затканное золотыми и серебряными птицами, сшитое жемчугом до пола. Рукава широкие, с обрежным шитьем серебряной канителью. Такое платье потяжелее, чем Славкина бронь. Потому и держится княгиня очень прямо, а двигается осторожно, маленькими шажками. «Нет, не к такой Рогнеди, спешил Славка. Хорошо ли доехал? Не тревожили разбойные люди?» За спиной Рогнеды строй девичий, впереди те, что одеты побогаче, дочери лучших полоцких людей, за ними служанки-холопки, княгиня впереди, как воевода. «Не случилось, светлейшая княгиня? Скучно ехали!» — Славка сверкнул улыбкой. «Показалось или нет, что уголки рта Рогнеды дрогнули, а я слыхала, повздорил ты с лехицкими послами». Лунд за спиной Славки громко засопел, удивился. «Вот, значит, как, Рогнеда новости узнает быстрее, чем княжий наместник?» «Да разве ж это повздорил? Так, поучил немного. Невоспитанные люди, обычаев наших не ведают, закон не чтят. Не могу же я, княжий дружинник, мимо пройти да отвернуться. Рассказать, как дело было? Мужу моему расскажешь», — строго произнесла Рогнеда. «А пока отдыхай, сотник». Сборы мои будут небыстрыми. В первый раз землю свою покидаю. Вечером зайдешь ко мне. Послушаю, как живут у вас в Киеве». Шевельнула рукавом. Две девки подскочили, подхватили под руки, повели прочь из палаты. Лунд вздохнул с облегчением. Пожаловался. «Трудно мне здесь сотник». «Не любит тебя Люд Полоцкий?» Лунд щелкнул пальцами. Теремная девка поднесла ему чашу с пивом, такую же подали и славке. Дорогая чаша из синего заморского стекла, а пиво так себе. Лунд выпил, рыгнул, кинул чашу в руки прислужницы. Не любят, согласился он. Так это дело обычное. Кто ж победителей любит? Робщут, козни строят мелкие. У меня три дня назад Хирдман пропал. Ушел в город и не вернулся. Может, загулял? Может, и загулял, только этот уж третий загулявший. А мне даже виру не взять. Собрал старшину здешнюю, говорю, выдайте злодеев. Они мне нагло так отвечают. Какие злодеи? Сбежали твои люди. Пограбить отправились, как у вас в обычае. Лунд сжал головье меча. «Будь моя воля», — процедил он, — «взял бы по жребию кого-нибудь из городской старшины, да и казнил показательно за первого, а за второго — пятерых, тогда бы третьего не было». «Без вины взять», — Богуслав покачал головой, — «у нас такое не в обычае, Владимир не одобрил бы». канунка одобрил бы порядок, Полоцк невольный Новгород, он теперь княжья земля». «Город на клинок взят, так что люди, что живы остались, считай, рабы княжьи, а наглости будто сами князья. Намотал бы одному-другому кишки на кол, глядишь, и поняли бы, у кого теперь власть». «Ну так почему же не намотал?» «Княгиня!» — буркнул Лунд. «Увозит ее скорее сотник». Пока она здесь покоя не будет, но тром чую, люд здесь не только и думает, как бы взбунтоваться. а Рогнеда законная наследница Роговолта. Наш князь, его наследник, — возразил Славка, — и по праву крови, и по праву брака. Напомню, что по языческим обычаям тот, кто убил вождя, сам становился вождем. «Есть только одно право, — сказал Свей, — право силы. У меня в Хирде двести мечей». «Еще триста — сброд здешний, из тех, что с канунгом пришли. Моих не любят, друг друга тоже, только и держат, что полоцкие всех нас ненавидят еще больше. Так что сила пока за мной». И спросил внезапно, Лехитов ты убил?» «Как можно?» — Славка даже удивился. «Послы в Киев к князю идут. Один с дуру на меня полез, я ему кровь пустил, но добивать не стал». Монашек, что у них главный, его выкупил. «Жаль, что не добил», — проворчал Лунд. «Лучше бы всех их волкам на поживу». «Послы эти десять дней тут терлись!» «Послы! Я им пир устроил, а они даже не отдарились. С княгиней монашек этот раз пять встречался. Диадему ей поднес, парчу до каменья красные. Мне ничего!» «И после пира ко мне ни ногой...» «С местными боярами-недобитками больше пива выпили, чем у меня на Перу. О чем им с княгиней говорить? А уж с местными тем более. Князю едут со мной должны беседовать. Я тут рука княжья». «Да ладно», — успокаивающе произнес Славка. «Было бы настоящее посольство из людей нарочитых, тогда другое дело. А это так, мелочь. И главный над ними монах. Тебе они неровня. ровня». «А княгини значит ровня», — оскалился Лунд. «Ты сам здешний, сотник. Тебя с виду от Кривичи не отличишь, но ты воин. Я помню, как ты с нами дрался, когда Полоцк брали. Был враг, теперь друг. Канун к тебя поднял, значит, достоин. Я тебе так скажу, сотник. Очень хорошо, что Канун к Роговолтову дочь к себе забирает. Я каждую ночь, как спать ложусь, думаю...» «Вот найдется среди палачан добрый воин вроде тебя и объявит, что берет Рогнеду от Владимира себе в жены, и будет бунт, потому что за Рогнедой местные пойдут, уверен. Даже если и усмирим бунтовщиков, все равно канунг не похвалит. А если не усмирим, тогда придет Владимир с Ратью, перебил Лундославка, и сравняет Полоцк с землей. Он придет, а тут уж Лехицкое войско сидит». От гнезда до сюда не дальше, чем от Киева. Пойдем, сотник, выпьем, да перекусим. Ты приехал, так что теперь тревоги мои дело прошлое.